Глава тридцать Дверь со скрипом медленно открывается. Я даже не пытаюсь поднять голову и вслепую шлепаю по стене снова и снова. Звук моих шлепков об обивку, единственное напоминание о том, что я все еще жива, и присутствую на этом свете. «Виктория, мне очень жаль. Доктор Кэллоуи наклоняется ко мне и опускается рядом со мной на колени. На ее лице написана озабоченность. Я тупо смотрю на нее. Я не знала, что ты была здесь всю ночь. Я бы никогда этого не одобрила. Она кладет руку мне на плечо, но я отдергиваю его. Я на грани полного помешательства. Мне очень жаль». Повторяет она. «Доктор Кэллоуэй предлагает мне руку, но я встаю самостоятельно. Она не закрыла за собой дверь, и теперь мне слышны слабые голоса медсестер и пациентов. Как долго я здесь сижу?» Мой голос срывается на хрип. «Всего одну ночь, не более девяти часов!» «Невозможно. Такое ощущение, что прошли годы. В следующий момент я вижу перед собой Эвелин. «Где моя дочь?» Доктор Кэллоуи протягивает перед собой руки. «С ней все в порядке, все в порядке!» «Где она?» Мой голос полон отчаяния. Я не поверю, пока я не увижу ее собственными глазами. Самая страшная часть этой комнаты — разлука. Я бесчисленное количество раз слышала плач моей малышки, но спустя некоторое время, не знаю точно когда, ее рыдания стихли. И тогда я начинаю опасаться худшего». Я знаю, это звучит невероятно, но когда я пыталась нащупать собственный пульс, говоря себе, что если я найду его, то моя дочь все еще жива, я не нашла его. «Где она?» — кричу я. «Виктория, с ней все в порядке, но мне нужно поговорить с тобой о том, что я обнаружила в твоем деле. Я...» Губы доктора Кэллоэй шевелятся, но я не слышу ни единого слова. Их заглушает биение моего сердца, и я стараюсь слушать честное слово. Но мой разум вопит, что я должна немедленно найти свою дочь. Я просто обязана это сделать. Нырнув под ее руку, я выбегаю в коридор. «Виктория!» — кричит мне вслед доктор Кэллоуэй. «Хочу убедиться, что с ней все в порядке!» — кричу я и бегу по коридору. «Мне не нужно много времени, чтобы добраться до своей комнаты. Дверь моей комнаты настежь. Один взгляд внутрь, и я знаю. Эвелин там нет!» Я спешу в комнату отдыха. Коридор пуст. Рядом с запертой дверью открыта комната отдыха. Медсестра вводит группу женщин. Она совершает ошибку, оставив одну из дверей открытой. Я вбегаю через нее в комнату отдыха. Все тотчас поворачиваются ко мне. Наверное, я похожа на маньячку, но мне плевать. Моя внешность — последнее, о чем я думаю. «Где она? Где она? Где она?» Я оборачиваюсь по кругу и вижу Элис. Она стоит? Возле медсестры. Моя дочь у нее на руках. Моя дочь. Элис видит меня. Куда только подевалась ее мерзкая ухмылочка, когда она уговаривала доктора сделать мне укол. Она явно боится. Боится меня. Верни мне моего ребенка. Стоит словам слететь с моего языка, как у меня возникает ощущение уже виденного. Это сбивает меня с толку, но всего на пару секунд. Я хватаю свою дочь, готовая, если придется, убить за нее. Я крепко прижимаю малышку к себе. Она плачет. Я пытаюсь ее успокоить, но она заходится в крики. «Посмотри, что ты наделала!» Голос Уэса шепчет мне на ухо. Я резко поворачиваюсь. Его там нет. Телевизор, как обычно, включен, но его никто не смотрит. Настольные игры остановлены. Книги лежат на столе, и на меня смотрят десяток пар глаз. И тогда я вижу его. Он снаружи. Идёт вдоль здания, у всех на виду. Я делаю шаг вперёд, но он исчезает из поля моего зрения, и я застываю на месте. «Нет, нет, нет!» — шепчу я. «Только не снова!» «Я этого не допущу!» «Пусть не надеется. Легко сбежать отсюда. Пока я заперта в этой тюрьме, я иду в столовую. В этой комнате жалюзи всегда открыты, пропуская яркий белый свет, и в данном случае они дают мне хороший обзор Уэса. Руки в карманах, Глаза по-прежнему смотрят вперед, на губах зловещая ухмылка. Мой шаг соответствует его шагу. Коридор передо мной раздваивается, уходя вправо и влево. Прямо передо мной возникает черный ход, куда медсестры ныряют наперекур. Я упираюсь плечом в дверь. Та открывается, но мгновенно срабатывает сигнализация. «Эй!» — кричит позади меня медсестра. «Немедленно вернись!» Но я уже на улице. Я тотчас спускаюсь бегом. Уэс уже ушел довольно далеко. Он бежит к лесу, прокладывая себе путь в высокой траве. Босиком и с дочерью на руках бегу за ним. Я слышу позади себя голоса, но не останавливаюсь. Я нутром чувствую, что это Куб Дограсс, удар из сострадания. И все, что случилось до этого, вело к нему. В моей голове прочно засела одна мысль. Я должна догнать Уэса. Сухая трава хрустит под моими ногами. Сердце стучит так часто, что мне страшно, что оно вот-вот вырвется из груди. Сирена между тем звучит все громче и громче. А потом я слышу голос Синклера. Он кричит, чтобы я остановилась. Неужели ему непонятно? Я несколько недель подряд пыталась распутать прошлое, развязать все узелки. И знала, что близка к тому, чтобы вернуть свою прежнюю жизнь. Она была уже совсем рядом. Достаточно протянуть руку и прикоснуться к ней. «Уэс!» — кричу я. «Стой!» Но он продолжает бежать. Мои мышцы горят. Я готова рухнуть на землю и жадно хватать ртом воздух. Но мы неумолимо приближаемся к деревьям. А в следующий миг они поглощают меня, обступая со всех сторон. Трава уступает место влажной земле, усыпанной листьями, хвоей и сломанными ветками. Они царапают мне ноги но я почти не замечаю боли. Мое тяжелое дыхание смешивается с завыванием сирены. Я спотыкаюсь о кочку. Мне ничего не стоило упасть носом, но в последний миг я восстанавливаю равновесие. Эвелин кричит. На этот раз я чувствую биение ее сердца. Оно стучит так же безумно, как и мое. Но Уэсу на это наплевать. Он перепрыгивает через стволы упавших деревьев, скользит вниз по склонам. Синклер все еще бежит за мной, и продолжает выкрикивать мое имя. Я спиной ощущаю тяжесть его взгляда. Облака закрывают солнце, и я погружаюсь в непроглядную тьму. Поднимается ветер. Деревья раскачиваются из стороны в сторону. Пряди волос падают мне на лицо, застилая обзор. И я нетерпеливо убираю их назад. Мы бежим дальше. Я не знаю куда и что будет дальше. Уэс бежит впереди меня, петляя между деревьями, перепрыгивая через толстые ветви, как будто делал это уже много раз прежде. Наконец, деревья редеют, и на поляне передо мной стоит небольшая хижина. Уэс вбегает внутрь и оставляет дверь открытой. Я колеблюсь, но потом всё-таки вхожу. Я надрывно дышу. Я готова рухнуть от упадка сил, но я останавливаюсь как вкопанная, как только вижу, куда я попала. Со стен мне улыбается моё лицо. Здесь нет ни одного квадратного дюйма, который бы не был покрыт фотоснимками. На некоторых из них — только я, на других — мы с Уэсом на протяжении наших отношений. Внутри крошечная хижина является собой копию главной спальни в нашем старом доме. Та же кровать с балдахином, тоже покрывала, покрывало, тот же ковер. На комоде у стены висит наша свадебная фотография в серебряной рамке. Это похоже на аттракцион. Я не удивлюсь, если пол подо мной сдвинется, открыв взору потайную комнату в которой меня ждут новые сюрпризы. Уэс громко хлопает в ладоши. Я оборачиваюсь. «Поздравляю, что добежала сюда!» Он стоит, сунув руки в карманы, и покачивается на пятках. «Скажу честно, на какой-то миг я усомнился, что у тебя хватит духа встать и уйти, оттолкнуть тех женщин с дороги!» Он присвистывает. «Но ты отчаянная!» Я стою совершенно неподвижно и хватаю ртом воздух. Готов поспорить?» «Тебе интересно знать, почему мы здесь, не так ли?» В ответ я лишь киваю. «Я хотел показать тебе, где я жил всё это время», — объясняет уэс Для большей убедительности он поднимает руки и широким жестом обводит тесное пространство. «Тебе нравится, как я тут всё обустроил?» Он делает шаг мне навстречу, и я машинально пячусь. Мною движет инстинкт самосохранения. уэс же смеётся над моим страхом. «Почему ты так напугана? Я не причиню тебе боли. Я на твоей стороне, Виктория. Я просто пытаюсь помочь тебе все вспомнить». Между тем голос Синклера звучит громче. «Меня утешает мысль, что скоро я не буду здесь одна. Ты не хотел мне помочь!» — кричу я. «Ты нарочно делал все так, чтобы другие думали, что я придумываю твои визиты!» «Неправда. Я каждый раз входил в Фэрфакс и выходил из него». Я не виноват, что их служба безопасности — полный отстой. Между прочим, я пришел к тебе, потому что ты мне не безразлична. Мое дыхание постепенно успокаивается, в отличие от моего сердца. Ты лжешь. Опять же, это неправда. Я переживаю за тебя. Я тебя люблю. Я тычу в него дрожащим пальцем. Сейчас не время все вывертывать наизнанку и выставлять меня сумасшедшей. Ты просто рехнулся. «Ну-ну, прекрати! Это дешёвый трюк, Виктория! Все люди слегка очокнуты, иначе в этом мире не выжить!» «Зачем ты это делаешь?» Он подходит ближе, пол под ним скрипит. «Ты моя жена! Я тебя люблю!» Одержимость в его глазах и словах? Она говорит о том, что этот цикл никогда не завершится. Мне никогда не убежать от этого человека. А если я когда-нибудь и убегу? то разве что на глубину шесть футов под землю. «Нет!» — шепчу я. «Нет, нет, нет!» Синклер врывается в дверь. Он смотрит на меня, и его грудь вздымается. Я же слишком напугана и не могу сдвинуться с места. Он делает несколько шагов в мою сторону, но, увидев Уэса, останавливается. Его лицо бледнеет, но тот непробиваем. «Гость номер три прибыл! Отлично!» Осталось подождать еще одного. «Уэс?» — недоверчиво спрашивает Синклер. «Что стряслось, Монтгомери? Ты как будто увидел привидение». «Что ты делаешь здесь?» «Почему все задают один и тот же вопрос? Или ты последние несколько недель не обращал внимания на Викторию? Любовь всей нашей жизни жаждет правды. Что ж, я ей предоставлю правду». Он продолжает говорить, но мое прошлое ждет меня. Притаившись надо мной, оно гудит, словно пчелиной улей. Жужжание становится громче с каждой секундой. Меня оно еще не коснулось, но я уже чувствую жало его правды. Забавно, всего час назад я мечтала сбежать. Мечтала найти правду, смело протянуть руку и схватить ее. Но теперь я в ужасе. Внезапно мне становится трудно дышать. Сердце колотится чаще, голова начинает кружиться. Моё зрение начинает размываться. Голоса из прошлого всё громче звучат в моей голове. Я пытаюсь сосредоточить внимание на Уэсси. Сначала я подумал, что мы все должны воссоединиться в доме. Ведь именно там мы все встретились. Именно там началось предательство. Там же всё должно и закончиться, верно? Но я ошибся. Всё началось не там, совсем не там. Время едва ползёт. Воздух становится густым, затхлым. Я словно дышу прошлым. «Понятное дело, что ты зол», — говорит Синклер -уэсу. Он разговаривает с ним, как с закатившим истерику ребенком. «Но давайте подумаем ясно. Что, по-твоему, я делаю? Фактически, похоже, я единственный в этой грёбаной комнате, кто мыслит ясно». Он смотрит на меня, как будто пытается околдовать. «Виктория — катализатор. Она — начало и конец всего». И это все. Пять простых слов. Пять секунд, чтобы их произнести. Пять секунд, чтобы уничтожить. Одну секунду Оэ стоит в другом конце комнаты, а в следующую бросается ко мне. Вытянув руки и растопырив пальцы, он налетает на меня. Я падаю навзничь. Воздух вырывается из моих легких, но мне нельзя беспомощно лежать на полу. Я должна как можно скорее прийти в себя. Должна отреагировать столкнуть его с себя, защитить Эвелин. Увы, слишком поздно. Его пальцы сдавливают мою шею, сжимая ее все сильнее и сильней. И чем сильнее он давит, тем шире становится его улыбка. Я закрываю глаза и вижу вспышки боли, крики агонии, кровь. Я вижу, как мои руки хватаются за грязь. Я вижу, как закрываю глаза. Я считаю вдохи и, насчитав шесть, теряю сознание.